Выщипаны. Алёхин рассказал, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. Так как он был пьяницей буйного нрава, то она не хотела за него замуж, но соглашалась жить так. Он же был очень набожен, а религиозные убеждения не позволяли ему жить так. Он требовал, чтобы она шла за него, а иначе не хотел –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 внешним качеством, а полюбила именно не Канора, это Мурло. Тут все у нас зовут его Мурлом, поскольку в любви важны ведь вопросы личного счастья. Ну, все это неизвестно, и обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что тайна сия велика есть.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 И притом выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я был еще студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая, всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думал о том, сколько я буду выдавать ей в месяц и почем теперь говядина за фунт. Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себя вопросы: вот честно это или нечестно.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 В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить. Иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории. В деревне же обыкновенно они изливают душу перед своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо и деревья мокрые от дождя. В такую погоду некуда балдеваться. И ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать.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 Деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы. Тело мое болело, спал я на ходу. В первое... в первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить с моими культурными привычками. Для этого стоит только, думал я, держаться в жизни известного внешнего порядка.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 санях или где-нибудь в лесной сторожке такое уж тут чтение. Я мало помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, Из прежней роскоши у меня осталось только вся эта прислуга, которая еще служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно. В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи.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 И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была совсем еще молода, не старше 22 лет, и за полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что именно в ней тогда было такого необыкновенного,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 и милых ласковых глаз, и опять тоже чувство близости. Мы сидели рядом, потом ходили по фойе. «Вы похудели», — сказала она. «Вы были больны?» «Да, у меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю. У вас вялый вид. Тогда весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее, вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны».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 С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой семейной обстановке, когда горел камин, и молодая мать все уходила взглянуть, спит ли ее девочка. А после этого я каждый свой приезд непременно бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек.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 А когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал ее в передней, брал от нее все ее покупки, и почему-то всякие рас покупки эти я нес с такой любовью, с таким торжеством. Точно мальчик. Есть пословица. «Не было у бабы хлопот, так купила порося». «Не было у Лугановичей хлопот», Так подружились они со мной. Если я долго не приезжал в город, то значит, я болен или что-нибудь случилось со мной. И оба они сильно беспокоились.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 на умной, достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей, и тотчас же добавлял, что во всем уезде едва ли найдется такая девушка. Между тем годы шли. У Анны Андреевны было уже двое детей.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 Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе, оно было пусто. До первой станции сидел и плакал. Потом пошел к себе в Софина пешком. Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин И Иван Иванович вышли на балкон. Отсюда был прекрасный вид на сад, на плес, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Они любовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми и умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертится здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе.